Глава 43 «Нам пора», — сказала Анни. «Посадка почти закончилась». Полицейское удостоверение Армана позволило ему и Рейн-Мари пройти в закрытую зону. С Анни и Жан-Мги они стояли у выхода на посадку Международного аэропорта имени Трюдо. Рейн-Мари держала на руках Анаре, а Арман и Жан-Мги Ги. сражались с детской коляской. «Ну, что там у вас?» вздохнула Рейн-Мари. Она протянула ребенка Анни, подошла к мужу и зятю, нажала кнопку, сдвинула нейлоновую верхушку и сложила коляску. Двое мужчин закивали друг другу на манер Лорелла и Харди. «Могу я оставить его здесь, а тебя взять в Париж, мама?» Не проси второй раз, а то соглашусь, сказала Рейн Мари, забирая Анаре обратно. Она уткнулась лицом в его волосы, глубоко вдохнула и передала мальчика деду. Подошел представитель Эр Кеннеда. Прошу прощения, но посадка заканчивается. Мерси, сказала они и взглянула на отца. Скоро увидимся, дружок. Прошептал Арман уставшему ребенку, который почти что спал у него на руках. Париж, тебе понравится. Ах, какие там у тебя будут приключения. Познакомишься с двоюродными сестренками Флоранс и Зарой. Он прижал Анарек к плечу, преклонил на секунду щеку к маленькой головке, потом поцеловал внука в лоб и прошептал Я тебя люблю. Мальчик положил маленькую ручку на большую руку деда. «Папа!» — сказала они, протягивая руки. Арман передал Анаре матери. «Перед тем, как уйти, хочу оставить вам вот это», — сказал Жанги, протягивая Арману конверт. «Деньги?» — спросил Арман. Жанги рассмеялся. «Нет, имя». Человека, которого я рекомендую вам в заместители. Надеюсь, он лучше, чем тот, кого ты предлагал в прошлый раз, — заметил Арман. Хуже найти трудно, — сказал Жанги. Но решение, конечно, ваше. Этот человек знает. Он подавал заявление. И да, он знает о рекомендации. Он кивнул на конверт. «Принимая решение о том, кого рекомендовать вам, заместители, я воспользовался методом, которому вы меня научили». «Ты имеешь в виду четыре утверждения, ведущие к мудрости?» — спросил Арман. Жанги помотал головой. «Три вопроса, которые следует задать себе, прежде чем начать говорить». Жанги повторил тот же жест. «Тогда что?» Иногда нам приходится делать что-нибудь глупое. Арман вскинул брови, а Ани повернулась к матери. Боже мой, только не говори мне, что этот урок он получил от отца. А я думала, что твой отец получил этот урок от него. Арман сунул конверт в карман. Он знал, что там написано. Боб Камерон. Скромный агент. Даже... не инспектор. Гамаш не рассматривал кандидатуру Камерона. У этого агента был потенциал, но все же такое его повышение вряд ли было бы понято его начальством и остальными сотрудниками отдела. Однако, если кто-то может низко упасть, то, возможно, он сумеет и быстро подняться. Арман протянул руку Жануги, тот взял ее и задержал в своей... Заглянул в знакомые глаза и увидел, что по прошествии стольких лет, после всего случившегося, после всех болей и обид, одно осталось неизменным. Он почему-то видел доброту в этих глазах. И Арман, заглянув глубоко в глаза Жана Ги, увидел за всеми болями, всеми обидами, всеми призраками свет, луч доброты. «Я найду способ быть полезным», — прошептал Жанги. «Патрон!» «Я тоже патрон!» Потом он обнял Анни. «Я тебя люблю. Береги себя. Если тебе что-нибудь понадобится, что угодно». «Я знаю, папа. Я тоже тебя люблю». Молодая семья исчезла за дверью. Анаре поднял руку и помахал на прощание. Это было секретное махание, которое они с дедушкой придумали после того, как двоюродная бабушка Рут показала мальчику, как махать одним пальцем. Папа объяснил, что три пальца будут даже лучше, как три сосны. Арман поднял руку и помахал в ответ. А потом они исчезли, чтобы начать. новую жизнь в городе Света. Когда они вернулись домой, Рейн-Мари налила всем виски, а Арман пошел выгуливать Анри и Грейс, и Фреда, медленно двигаясь вокруг деревенского луга. Он поднял голову, когда в небе пролетел самолет среди звезд. На следующее утро Жители деревни собрались, чтобы разобрать стену из песочных мешков. Все опасности миновали. А потом, ведомые мирной, они пошли по тропе вдоль речки Белла-Белла мимо молодых побегов папоротника, ландышей и крокусов в лесу. Остановились на излучине. Они зажгли свечи и сухую полынь, очистили эту землю, благословили ее, произнесли молитву. за живых и мертвых и все вернулись в бистро на завтрак но арман и рейн мари остановились у скамьи на деревенском лугу в мирном месте на ярком солнце они наблюдали как прыгают по траве дрозды они вдыхали запах дымка и земли свежий запах сосен арман нащупал в кармане куртки конверт Он забыл о нем, а теперь вытащил. «Это что?» — спросила Рейн-Мари. «А Джана Ги, его кандидатура на место моего заместителя». Он вскрыл конверт, прочел, улыбнулся и снова убрал в карман. Рейн-Мари, сидя рядом с ним, закрыла глаза и подняла лицо к солнцу. Потом они прошли в бестро к остальным. Улучив момент, когда их никто не мог услышать, Арман наклонился крут и прошептал ей на ухо. — Я вас прощаю, только никогда больше так не делайте. — Как? — Вы знаете. Не в силах заставить себя произнести такие слова, особенно этой пожилой женщине, он достал телефон и показал ей. Ник в твиттере. «Дубина» и ссылку на видео к Вибекской полиции о рейде на заброшенную фабрику. Были и другие публикации от имени Дубина в защиту Гамаша. Но после публикации видео они прекратились. Больше не было никакой необходимости его защищать. Старое видео набрало миллионы просмотров. «Как вы его нашли?» — спросил Гамаш. Я его не искала. Ты думаешь, я стала бы тебя защищать? Думаю, стала бы. Признала старая поэтесса. Я и защищала, но это не я. Арман отошел назад и уставился на Рут. Он знал, что она много чего могла чебучить, но никогда не лгала. Если Дубина, не она. То кто тогда? Мадлен Тусен села за свой стол и открыла компьютер. Набрав код к Квебекской полиции, она вернулась к своим постам и уничтожила все, в которых упоминался Гамаш. Немного помедлила перед последним. Потом старший суперинтендант Тусен нажала удалить и аккаунт Дубина. Исчез. Она молилась, чтобы никто никогда его не обнаружил, ведь если бы кто-нибудь узнал, если бы премьер узнал, что она ослушалась его и защитила Гамаша, опубликовав настоящее видео, это было актом раскаяния, возмещения ущерба. Теперь счет стал равным. и Туссен больше не чувствовала себя в долгу перед своим прежним наставником. Она посмотрела на противоположную стену, и ее глаза остановились на последнем напоминании о прежнем хозяине кабинета. Она давно собиралась его снять, но все откладывала. Постер в рамочке, приколоченный к стене у двери. Первое и последнее, что она видела каждый день. Ноли Тимери. Не бойся. Арман сел на диван рядом с Рейн Мари, взял одну из двух кружек кофе с молоком, принесенных для них Оливье. Он казался рассеянным, но теперь залез в карман, вытащил конверт и протянул его Рейн Мари. Думаю, тебе будет интересно. Рекомендация Жана Ги? Она надела очки. И ты ее примешь? Скорее всего, да. Рейн-Мари читала, а Арман наблюдал за ее лицом. Он увидел улыбку и облегчение, когда она смотрела на знакомый почерк Жана Ги и на имя, которое он написал так аккуратно. «Новый заместитель Армана» Изабель Лакост Рейн-Мари опустила бумагу на колени. «В конце концов, — подумала она, — все еще может быть хорошо».